Глава тридцать седьмая. «Ты меня когда-нибудь таким образом до инфаркта доведешь? – прошипела я настоящего рядом Рю, одетого в темную одежду для езды на мотоцикле. «Это ты, что тут забыл? Я пытаюсь застать тебя с любовником. Что за чушь, не поверила я. Ну ладно, ладно. Просто решил заехать за тобой пораньше и увидел, как ты садишься в такси». Рю снял шлем и повесил его на руль мотоцикла. Мне стало любопытно, а теперь еще любопытнее. Зачем ты сюда приехала? Пешком было быстрее, это раз, и заведение, мягко скажем, не твое. Тут даже любовников не водится, если ты, конечно, не тайная геронтофилка. Хотя. Иногда в таких обшарпанных зданиях живут малоимущие студенты с периферии. Да тьфу на тебя! Я устала отмахнулась от его насмешливых фантазий. Здесь живет мадам Кун, и никаких студентов-любовников. Я вообще-то хотел сказать, что ты среди них трени не присматриваешь. Испорченная женщина. Картинно подсокал он языком. От испорченного слышу. Держи, вот, раз приехал. И сгрузила ему в руки все коробки с едой. Чего тяжести таскать, раз всякие любопытные сами нарисовались? Пошли нам на пятый этаж. Да, внутри здание выглядело еще занятнее, чем снаружи. Я привыкла к своим миниатюрным размерам и общей тенденции экономить место. уже не удивлялась, например, некоторым местным лифтам, в которых даже мне было тесно. Но этот кошевон планировал какой-то хомяк-маньяк. Иначе я не могу объяснить то количество узких, низких и тесных коридоров, в которые выходило какое-то космическое количество дверей. Тут сдают комнаты для проживания или шкафы, и везде специфический запах моющих средств вперемешку с неуловимым привкусом старости. Пространный дизайн и выбор цветов я вовсе молчу. Казалось, хозяева набрали образцы плитки, украли откуда-то по одному-два рулона обоев, а где не хватило, замазали краской, которую нашли на чердаке. Настолько все выглядело слепленным из того, что было. Впрочем, пока мы взбирались на пятый этаж, лифт оказался на ремонте. С нами поздоровалось такое количество стариков и старух самой разной степени бодрости, что запаху и дизайну я удивляться перестала. Кажется, мы напали на гнездовье местных пенсионеров. Нужный нам коридор оказался самую чуточку просторнее нижних. Одним концом он упирался в лестницу и лифт, а другим — в широкую открытую террасу, с которой можно было подняться на плоскую крышу. Комнат тут тоже было поменьше. Мы с Рю довольно быстро отыскали нужную и постучались. «Кого гуи несут?» Неласково поприветствовала нас из за закрытой двери мадам. И тяжело закашлялась. «Ну вот, я так и знала. Семейные дела у неё. Поможешь, если что, спеленать и перетащить в машину?» — спросила я Рю. «Ты хочешь украсть бабушку?» — мультяшно возмутился Рю. «Для тебя, дорогая, украдем хоть бабушку, хоть дедушку, хоть весь дом престарелых. Только жить они будут в доме твоей семьи, хорошо? В наше семейное гнездышко не пущу». «Да тьфу на тебя! В больницу повезем. отмахнулась я, набирая на смартфоне номер страховой. Тут точно понадобится врач. Потом снова постучала. «Мадам Кун, это я, Рита. Откройте, пожалуйста». «Рита? Ты?» «Ха -ха! Сейчас иду! Послышался звук шуршания пакетов и тихие шаги. Вы зачем пришли-то? Заразитесь! пробурчала она, едва приоткрывая дверь. У меня ж даже не прибрано мусор не. Мадам Кун резко замолчала, с ужасом заглядывая мне за спину. Я подозрительно обернулась и обнаружила там только своего волка. Но мужчина и мужчина, зачем смотреть на него, как на всадника апокалипсиса? «Не надо пугаться, это мой будущий муж», — оскалился во все тридцать два зубарю. «Ну-ка, уважаемая Джума, посторонитесь. Мы принесли вам еду и спасение от кашля. Рита, у тебя совесть есть? Почему уважаемая пожилая дама живет в такой тесной комнате? Это что, кровать вторым ярусом? Неудобно в вашем возрасте. В этом здании есть апартаменты попросторнее?» «А я...» Мадам Кун сначала вжалась в угол своей комнатушки, два на три метра, но довольно быстро опомнилась, прищурилась, осмотрела с ног до головы, валившегося в ее норку громилу и одобрительно хмыкнула. «Ну, на первый взгляд, ничего, сойдёт. Ты, мальчик, не суетись. Здесь у меня все так, как я хочу и как мне удобно». Вот раньше на одну пенсию я снимала клетушку без удобств и с общей кухни на этаже, а здесь хоромы для такой старухи, как я, вполне достаточные. Все под рукой, далеко ходить не надо, и уборки меньше, и к работе ближе. Я только вздохнула, принимаясь раскладывать продукты на маленьком кухонном столе. Это помещение больше всего смахивало на двухъярусную студию, внизу удобства и раковина с плитой, Наверху довольно просторные антресоли, куда при желании можно было уложить десяток таких, как моя помощница. «Мадам Кун, мне не нравится ваш кашель. Сейчас приедет доктор, он вас осмотрит, возьмет кровь на анализ и по результатам решим, надо ли вам в больницу». «Ты что, доктора сюда вызвала? Какой позор-то будет!» пробормотала пожилая женщина. «Зачем доктора-то отвлекать? Сюда гнать? Чай не умираю!» Если б совсем плохо было, пошла бы полечилась, ноги еще при мне, а ты удумала доктора на дом». «Мадам Кун, привыкайте», — строго одёрнула я. «Вы теперь ведущий менеджер в хорошей, престижной компании, и вам положена медицинская страховка. Так что никаких позоров и никаких пеших походов по разным шарлатанам от народной медицины. Знаю я вас, не небось, вместо антибиотиков какой-нибудь собачий жир пьете. Подрогнувшему взгляду старушки я поняла, угадала. Нет, собачий, барсучий, моржовый жир. Средство, конечно, неплохое и даже проверенное, особенно на горячем молоке и с медом. Но в возрасте моей бравой помощницы лучше все же не пользоваться традиционной медициной и перейти на ее современные аналоги от греха. «Куда столько еды натащила?» — решила сменить тему мадам. «Испортится же!» «Ничего, сначала мы с вами пообедаем, потом соседей угостите, если что, не по вкусу придется. Рю во время нашего разговора успел собрать по комнате мусорные мешки и теперь стоял у двери. «Контейнер у вас позади здания? Сейчас вернусь. И полы вам тоже помыть не мешает. Больным нужна чистота и свежий воздух. Проветрите, пока я бегаю. Накинь на мадам куртку и шею шарфом закрой». Это он уже мне велел. И ускакал распорядитель. «Выглядит он, конечно, страшно», — вздохнула мадам Кун, когда Рю скрылся из виду. «Как маргинал, какой уголовник. Но ну, Вроде мальчик хороший, да и ты, девочка умная, кого попало не выберешь. Хотя, любовь зла, у него хотя бы работа есть». Ого, неужели мадам Кун не узнала такого популярного режиссера, как Рюром? Тем более мы с ним работаем. Странно, есть у него работа. «Хорошая. Сейчас еще полы помоет и вы оцените опытным взглядом», — хмыкнула я, ставя в крошечную микроволновку в антоны с крабами. Пообедали мы отлично. И полы Ирю помыл так, что Люба дорого посмотреть. Благо, в отличие от нашей квартиры, под колючей леди свободного места в комнате было всего-то пять квадратных метров. Правда, фарточек не надевал. А мадам бы оценила, я чувствую.